Скажи и от меня. В палатке с налёмной цифрой три было шумно. На полу двое мальчишек лет 10, почти альбиносы, как большинство родивших в метро детей, играли со стреленными автоматами гильзами. рядом с ними сидела маленькая девочка, которая смотрела на братьев округлившимися от любопытства глазами, но не решалась участвовать в игре. Опрятная женщина средних лет в переднике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 К его удивлению, мельник запустил руку в карман своих штанов, пошарил там и извлек несколько необычных, продолговатых гиз, явно не от калашникова. Зажав их в кулаке и потряся им как погремушкой, сталкер протянул сокровище мальчишке. Глаза немедленно загорелись, глаза, но взять их он не отваживался. «Бери, бери — "Бери-бери", сталкер подмигнул ему и сыпнул гильзы в протянутую детскую ладошку. Все, теперь я побежу".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 Куда там еще подкрепление, проворчал хозяин палатки, но черты его лица разгладились. Антона меня зовут. Победаем так и пойдем. Садитесь!» Хозяин указал на битые мешки, которые заменяли в этом доме стулья. Все уселись. Несмотря на сопротивление гостей, обоим досталось подмящий семиски с незнакомыми Артему клубнями.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 Олеженька, какое еще дежурство? Что ты выдумываешь? Туда мальчиков не берут, схватив сына за руку, запретила женщина. Мам, какой у тебя мальчик, неловко оглядываясь на гостей, и пытаясь говорить басом, протянул Олег. Даже и не думай до истерики меня хочешь довести, повысила голос мать. Ну ладно, ладно, пробормотал мальчишка. Но только женщина отошла в другой конец палатки, чтобы достать еще что-то к столу. Он дернул отца за рукав и громко прошептал: "Но ты же в прошлый раз брал меня, разговор окончен", строго сказал тот. Все равно, последние слова Олег уже промычал себе под нос, так что было не разобрать. Доев, хозяин, встал из-за стола, Вот, перестоящий на полу железный ящик, достал оттуда старый армейский АК-47 и сказал: "Ну пойдем, что ли? Сегодня смена короткая, через шесть часов буду назад", сообщил он жене.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 Лица дозорных освещали только пробивавшиеся сквозь щели в печке из очки пламени и неровное пламя в теля, подвешенные на цепочке масляной лампы. От несвежего дыхания туннели лампы чуть-чуть раскачивалась, и от этого казалось, что тени сидящих неподвижно людей живут своей собственной жизнью. Но самое главное, дозорные спокойно сидели спиной к туннелю, это резало глаз больше всего. Прикрывая ладонями от слепящих лучей карманных фонарей сменщиков, дозорные забирались домой. "Ну как?" спросил у них Антон, зачерпывая ковшом мазута. "Как тут может быть?" невесело усмехнулся старший смены. «Да "Как всегда. Пусто. Тихо. Тихо." Он шмыгнул носом и, сгорбившись, зашагал к станции. Пока остальные подвигали свои мешки ближе к печке, рассаживались, мельник обратился к Антону: "Ну что, сходим дальше, посмотрим, что там?" "Да там и смотреть-то нечего. Завал как завал, я уж сто раз видел. Ну, сходи, если хочешь, тут метров пятнадцать всего". Он указал через плечо в сторону парка Победы. Туннель перед завалом был полуразрушен. Пол был покрыт кусками камня и землей. потолок в некоторых местах просел,